49. -е. Ангелина Иосифовна надеялась, что больше с ней в этот вечер ничего не случится, но, как всегда, ошиблась. На скамейке под фонарем возле клумбы перед ее подъездом сидел мастер англо Сакс, надвинув на лоб дорогой английский кепи, поблескивая вишневым кожаным жилетом, из кармана которого, как струйка из песочных часов, сочилась золотая цепочка. «Хоть бы одним глазком посмотреть, что там за часы!» — подумала Ангелина Иосифовна. «И ты здесь!» — вздохнула она. «При тебе!» — уточнил мастер золотая цепочка. «Не скрою, у меня были надежды, но я умываю руки. Видишь?» — растопырил пальцы, руки чистые, как мои слезы. Сердце горячее, голова холодная, усмехнулась Ангелина Иосифовна, показав на ощерившегося со стены трансформаторной подстанции Блюмкина. Есть с кого брать пример. Коньяк будет завтра. Да шо коньяк? Вдруг с каким-то местечковым акцентом воскликнул Мастер, золотая цепочка, вскинув вверх руки с растопыренными пальцами. «Хочешь, буду каждый день купать тебя в дом-периньоне?» «А если я скажу, что хочу?» — спросила Ангелина Иосифовна. «Идем!» — оживился он. «Я живу в пентхаусе, в том доме», — показал на вознесшийся над переулком, огороженный со всех сторон небоскреб с круглосуточной охраной и раздвижными воротами. «Полчаса, Иванна готова!» Спокойной ночи попрощалась со странным ухажером Ангелина Иосифовна. «Я бы проводил тебя до двери...» Продолжил он путанную и непонятную, наверное, выпил речь, «но не хочу мешать твоему счастью». «Какому счастью? Что ты несешь?» Разозлилась Ангелина Иосифовна. «Тебя ждут, — сказал он, — исчезаю». «Но мы скоро увидимся. Может, отправить ему Хеннесси через Озон?» — подумала, входя в подъезд Ангелина Иосифовна.